650-е. В свете возросшего и расширяющегося понимания вещей можно снова вернуться к методам накопления агни. Сдержанность хороша, но сдержанность сознательная, расходующая энергию под постоянным контролем и выдающая всегда меньше, чем это делается при бесконтрольной выдаче, приводящей к исчерпанности. Состояние исчерпанности недопустимо. Она вызывает жалость и очень неубедительно. Лучше совсем промолчать, чем допустить явление исчерпанности. Контроль над движениями и жестами тоже весьма полезен, но контроль постоянный. Нехорошо явить такой контроль только на время, с тем, чтобы потом допустить распущенность и снова начать махать руками или вызывать утечку энергии нервными движениями. Каждое начинание в области самоконтроля надо довести до конца. Труден он в области мысли. Но и здесь успех обеспечен, если, особенно в начале, просто не позволять мыслям устремляться по некоторым, когда-то принятым раньше, но на нежелательном направлениям. Вот именно здесь нужен непрерываемый контроль. Владение мыслью ключ от всех достижений. Тот, кто не может приказывать самому себе и беспрекословно выполнять эти приказания, не может приказывать и другим. Бессильное, без Повисают в пространстве подобные мысленные приказы. Путь пролегает через овладение собственным микрокосмом, через подчинение оболочек воли. Должны быть подчинены три — физическое, астральное и ментальное. И то, что нельзя осуществить в одном воплощении, можно достичь в следующем или следующих, если устремление достаточно сильно. Вместе с учителем многого можно достичь.